«Брось ты это, ради бога!» — сказал примитива. «Свалишься оттуда! Да и лошади! Не свести столько!» «Заткнись!» — сказала Апилар. «Этим мы живы будем!» «Усидишь так, женщина?» — спросил Пабло. Он сидел в жандармском седле на гнедом жеребце. «Что я? Хуже бродячего торговца? Туда его растак!» — сказала Апилар. «Как поедем, старик?» «Прямо вниз, через дорогу, потом вверх по тому склону и лесом к перевалу». «Через дорогу?» Августин подъехал к нему, колотя своими мягкими парусиновыми башмаками по тугому и неподатливому брюху лошади, одной из тех, которых Пабло раздобыл накануне ночью. «Да, другого пути нет», — сказал Пабло. Он передал ему по воде одно из трех вьючных лошадей. Двух других лошадей должны были повести примитивы и Цыган. — Ты можешь ехать последним, если хочешь, англичанин, — сказал Пабло. — Мы пересечем дорогу гораздо ниже. Туда их пулемет не достанет. Но поедем поодиночке и съедемся уже потом, ближе к перевалу. — Ладно, — сказал Роберт жардан